Глава двадцать седьмая. «Мы с королевой». Подойдя к калитке Вайоле Тоби, королева столкнулась с придурковатым подростком. На голове у него красовалась бейсбольная кепка с буквой «Э». «Э», — подумала королева, — означает, наверное, «энергия», а может, «элтон» в честь популярного певца. Королева спросила про Лесли, его маленькую единокровную сестренку. орёт целыми ночами, сказал парнишка. И королева заметила у него под глазами чёрные круги. Поганка она, заключил придурок. Королеве показалось, что поганка чересчур резкое слово для такой крохи. А это её соска, спросила она, указывая на огромную розовую пустышку, болтавшуюся у него на шее. Не, а моя, ответил юнец. «Не поздновато ли тебе соску сосать?» — озадаченно спросила королева. «Не, она мне для дела», — ответил придурок и, достав из складок своих обширных штанов ватный тампон, засунул себе в ноздрю, а потом, к изумлению королевы, стал мазать им по деснам. «У тебя воспаление носовых пазух?» — спросила королева. «Не-а, кайф ловлю». и, посасывая пустышку, зашагал прочь. Королева, однако, успела его предупредить. «У тебя шнурки на туфлях развязались!» «Ни какие-то не туфли!» — крикнул в ответ придурок. «Это кроссовки!» «И шнурки теперь одни козлы завязывают!» Королева зашла за Вайолет Тоби, и они направились на остановку автобуса, обсуждая последние события в семье Вайолет. Все складывалось очень печально. Там были разлад между супругами, и измена, и переломанные кости. В автобусе у бежи женщин и заворчали недовольные дороговизной проезда. 60 пенсов, чёрт бы их драл, не могла успокоиться Вайолет. Полчаса спустя они уже бродили по огромному крытому рынку и подбирая смощённого булыжником пола овощи и фрукты, савали их в свои хозяйственные сумки. Только полоснути и порядок, приговаривала Ваюлет, разглядывая крупные чуть сморщенные груши. Вокруг перекрикивались торговцы, разбирая свои лотки. У тротуара урча двигателями стояли дорогие крытые грузовики иностранного производства. Там и сям, точно коты в поисках поживы, рыскали инспекторы дорожного движения. Педники торопливо подбирали отбросы, пока не явились муниципальные уборщики. Нагнувшись за бурыми пятнистыми яблоками, в готовку сойдут Лежавшими у канализационной решётки королева мысленно ужаснулась чем я занимаюсь прямо как голодающий индус и опустила яблоки в сумку в автобусе вайолет и королева протянули водителю по 60 пенсов но тот вдруг сказал плата теперь одна 15 пенсов за поездку с каких это пор недоверчиво спросила вайолет с этих самых Мистер Баркер час назад объявил, ответил водитель. Молодец, мистер Баркил, заметила королева, отправляя назад в кошелёк нежданный дар в 45 пенсов. Стало быть, по 15, повторил водитель. Ага, в элит бросила в чёрную мисочку 30 пенсов. Нам с королевой два